Глава 12 «А я тебе говорила, не связывайся ты с этой дрянью, крылатый!» Вычитывал высокий режущий голос, прорываясь сквозь окутывающий меня холодный мрак. С трудом подняв тяжелые веки, я обнаружила себя, сидящей, привалившись спиной к спинке, на скамейке в столичном парке. Руки обнимали прижатые к груди коленки, на плечах покоился ничуть не согревающий плед, поверх него путанными прядями лежали белые волосы. В каждой мышце разливалась неприятная тяжесть. Хотелось лечь, но было трудно даже пошевелиться. Рядом, ожесточенно болтая когтистыми лапами, сидело что-то. Что-то было ярко-золотым и светилось, но тускло. По строению тела существо напоминало птицу. Руки были крыльями, ноги лапами, голова вытянутой и с клювом, маленькими черными глазами-гусинками и длинными перьями, забавно торчащими из затылка. А ещё у птицы был бесконечно прекрасный длинный хвост, перья в котором переливались от белого до тёмно-алого. И да, птица сидела рядом со мной на скамейке, причём прямо на попе сидела, и зло болтала лапами. Вскинув голову, создание обожгло удручённым взглядом и бросило. «Чё зыришь?» Удивлённо моргнула. «Допрыгалась?» Продолжала наседать недовольное существо. «Я ей боевика покалеченного, в смысле молодца удалова, а она все равно к дракону своему». «Ну вот зачем, Лина? Ну почему дракон? Тебе что, других мужиков мало?» Эм... -э, иных слов не находилось. Зато нашлась одна неприятная мысль. Жар птица Пронеслось в голове. Я их никогда прежде не видела, я о них даже не слышала до разговора с Рейндаром, но сейчас сидела, смотрела на волшебное создание и почему-то даже не сомневалась в верности сделанного вывода. «Вот тебе и э злобно ответила она, показав тоненький светлый язычок. Я поёжилась. Посильнее укуталась в плед, тщетно силе скрыться от вымораживающего изнутри холода, помедлила и всё же осторожно спросила. «Вы кто?» «Эделин», — представилась птичка, кривя мордочку вопреки физиологической невозможности этих действий. И твоя совесть по совместительству. Уверена, что моя совесть выглядит иначе и разговаривает с куда меньшим содержанием сарказма и злой иронии в голосе. Судя по недовольству, с этой ролью ты все же не справляешься, отметила прохладно. Существо спрыгнуло с лавки и уставилось на меня злым, немигающим взглядом черных глаз. От движений ее перья слабо зашевелились, из-за чего появилось ощущение, что волшебное создание — «Натурально горит. Безмолвно и потому немного жутко, но очень красиво и завораживающе. Судя по острому языку, кое-кто хочет остаться здесь», — бросила она с намеком. «Вот так к перешли. Я бы даже могла испугаться. Но здесь это где?» «Где мы?» Я оглянулась назад, с недоумением наблюдая за опустевшим парком Иктьяра. Все вокруг было каким-то не таким». Яркая изумрудная трава, чистые дорожки, сверкающие скамейки и не души Словно кто-то отреставрировал одну из столичных достопримечательностей и поставил у входов охрану, запретив кому-либо появляться на петляющих каменных дорожках. А нас почему-то пустили. Или не заметили. «В твоей голове!» — поведали мне раздраженно. Я слабо хмыкнула, но едва бросила взгляд на Эделин, поняла, что она не шутит. Улыбка тут же сползла с моей губ, а окружающий холод стал сильнее и неприятнее. «И как давно?» — спросила с тревогой. Попытка прислушаться к себе и определить время не увенчалась успехом. В голове было шумно и путанно, в груди — больно и тоскливо. Пугало то, что мой сон ощущался излишне реально, словно намекая, что я и впрямь могу остаться тут навсегда. В груди начал уплотняться страх как долго я здесь нахожусь. Минуту? Час? Двое суток. Иделин прервала мои размышления, принявшись, важно вышагивать перед скамьей. Как? Я вскочила. И тут же со стоном опустилась назад, дрожа от слабости и пульсирующей боли в висках и затылке. А вот так? Иделин остановилась, посмотрела на меня, как на скорбную рассудком, укоризненно покачала пернатой головой пока твой дракон вокруг тебя на сеткой носится. Ты здесь лежишь и прохлаждаешься». На мгновение в эмоций и мыслей кольнул стыд. «Чем он себе так не нравится?» прошептала слабо, пережидая, пока боль и слабость утихнут. «А чем он мне нравится, должен?» С ударением на последний слог возмутилась Пернате. «Пришел, куда не звали, присвоил, что не позволяли». «Ты погоди, сейчас он тебя откачает и такой разнос устроит!» «Мне?» — догадалась обреченно из-под полуопущенных ресниц, глядя на Эделин. «Мне!» — осадила та, хватаясь руками, крыльями за голову. «Это же жесть, Лина!» «Металлы?» — упоминание про жесть я не поняла. «Ага!» — меня наградили еще одним взглядом, ну и темнота. «Цвет нет! Держи карман шире!» Я вообще ничего не поняла. Откуда у нее слова такие? Вслед за этой мыслью появилась другая, волнующая куда сильнее. Откуда она сама такая? И как сдать ее назад? Словно желая подчеркнуть, что обмену и возврату не подлежит, Эделин кряхтя забралась обратно на скамейку, уселась на худощавую попу, поглядела на меня, вздохнула тяжело и горестно и сказала «Капец». Сморщившись, переспросила «Купец?» «Ты давай-ка!» — авторитетно закивала птица. «Поправлять трусы будешь, а меня молчи и слушай!» Я как сидела, так рот потрясённо закрыла. «В избежание!» «Сейчас просыпаешься!» — начала командовать Эта. «Говоришь своему неадекватному, что так и так, любить ты будешь боевика этого своего, а крылатого больше видеть не желаешь. Потом мы быстро валим и вызывай стражей. Они появляются, хватают твоего этого от злости опять всё огнём поливающего, и арестовывают. «Сильнейшего генерала-императора?» Всё же не смолчала я, искренне сомневаясь в умственных способностях некоторых. И даже не себя. «Блохи в перьях!» Приуныла Эделин, отворачиваясь и угрюмо рассматривая парк, нарисованный моим воображением. «Вот я так и знала, что драконы хуже млей. Один раз заведёшь, никакими судьбами не выведешь». Какие-то сомнения зашевелились в моей голове. Но они были до того смутными, что я не сумела даже попытаться за них зацепиться. «А у тебя что, драконы уже были?» Спросила, сама до конца не понимая, что именно. «У меня?» Волшебное создание как-то странно покосилось в мою сторону. «Нет, откуда бы им взяться? Я же ни одного к тебе не подпускала!» У сидящей на скамейке меня на миг появилось ощущение парения в невесомости, «Что?» — переспросила, моргнув. «Как это ты ни одного ко мне не подпускала?» Птица раздраженно вздохнула, шумно выдохнула, закатила глаза, вновь наплевав на тот факт, что пернатые так делать не умеют. «А ты что думаешь? Я тебе дурында какая-то!» Насела она. «Нет, я ответственная представительница своего рода, и я точно знаю, что для сна длиной в человеческую жизнь жар ни при каких условиях нельзя связываться с драконами». Мои брови медленно поползли к переносице. Подозрения зашевелились сильнее и стали плотнее, как фантомы, набирающие силу. В голове ульям загудели мысли. Эделин — жар-птица, которую по приказу императора активно ищет в студентах Рейн-Дар. Дар-жар-птицы способен возвращать мертвых, Лина. Всплыл голос ректора в воспоминаниях. Роэн. Перед глазами пронеслась наша первая встреча и последовавшая за ней его неспособность контролировать себя и я. Мой дикий, необъяснимый страх. Ведь для него действительно не было причин. Был лишь он, леденящий ужас. А еще отчаянное нежелание позволить лорду Эвертону поцеловать. Но что, если этот страх не был моим, как не было моим и охватившее во время ужина возбуждение? «Я как лучше хотела!» Обиженно воскликнули у меня в голове. «Я о тебе заботилась и переживала!» «Создатель!» Я застонала вслух, закинув голову и обратив полные муки взор в ярко-голубые небеса. Вот и как мне теперь жить? Как понять, какие эмоции настоящие, какие принадлежат мне, а какие навязаны жар птицей или драконом? Всевышний, я так запуталась, сама в себе запуталась, а самое обидное, что меня у меня теперь фактически три и ни одна разобраться не помогает». «Чего они все в мою голову залезли, а? Дракон появился в этом списке твоими силами!» — обличительно заявила Эделин. «Я о твоем существовании даже не знала!» — закричала со слезами на глазах. «Вот и что мне теперь делать? Любить меня, ценить и оберегать!» — ответила пернатая наглость вслух. «Обещаю подумать, если выпустишь меня отсюда». Пробурчала, селись держать подступающую истерику. «А с чего ты взяла, что это я тебя держу? Твой сон! Ты выходи!» «Сейчас на суп пущу!» Настроение стремительно портилось. «Ладно, ладно, чего сразу угрожать?» Заворчала эта гадость. И встрепенулась, вскинула крылья и совершила оглушительный хлопок над головой. Едва длинные перья соприкоснулись, от них ярко-золотыми брызгами хлынул свет, ослепивший и затопивший все вокруг. Глазам стало больно до слез. Тянущая пустота в груди усилилась вместе с окружающим холодом, а меня подбросило и поволокло в неизвестность, кружа швыряя, ударяя о невидимые преграды. Я не сразу осознала свое возвращение в реальный мир. Во рту чувствовался привкус железа. Тело ломило так, будто меня долго и с удовольствием пинали. Глаза щипала даже в закрытом состоянии. Голова раскалывалась. Живот и горло сводило тошнотой. И сил не было даже на то, чтобы просто пошевелиться. Оказалось бы, обычный поцелуй. Мысль ушла так же внезапно, как и появилась. Поцелуи с Рояном не могли быть обычными. Они бросали в жар и в холод. Заставляя ускоряться сердце, прогоняли крохи здравого смысла. А теперь еще и жар птицу во мне пробудили. Горькая усмешка... Тронула пересохшие губы. Только сейчас я почувствовала на лбу мокрую прохладную тряпку. По всей комнате витал яркий запах шалфея. Целебная трава напомнила мне о маме. Она хорошо разбиралась в растениях, а все болезни зачастую лечила их отварами. Глаза открывать не рискнула, но пошевелить конечностями постаралась изо всех сил. То, что я лежала на кровати, поняла сразу. Держу пари все в той же, что и после «Магического истощения». Осторожно прошлась руками по границам матраса, надеясь подтвердить собственную догадку. И мгновенно дернулась, лишь только нащупала расслабленную, очень горячую мужскую руку рядом. Та пошевелилась. Послышался вздох, шуршание и «Лина!». Рейндар, по всей видимости, уснувший прямо у кровати, облегченно выдохнул прямо мне в лицо, порывисто, но бережно схватив за руку. Я попыталась ответить но смогла лишь с трудом разлепить сухие губы и устала выдохнуть. «Молчи!» — шепнул Роин, заключая мою слабую ладонь в объятия своих широких горячих рук. Духотой подступающей грозы меня коснулась буря терзающих мужчину эмоций. Страх, тревога, волнение, облегчение, радость и снова страх, куда более сильный, глубокий, крепкий, такой, что не вытравить, такой, что не вдохнуть. Что происходит? Мысль не была обращена к нему, она просто появилась в голове вместе с уверенностью в том, что что-то точно происходит. Грудь продолжала прожигать холодом, что странно и ненормально. «Иделин ведь огненное создание. Разве я не должна гореть изнутри?» «Что за Иделин?» За спокойным вопросом Роина почти не ощущалось охватившего его напряжение «Жар птица», — ответила мысленно, не в силах говорить вслух и запоздало спросила, «Ты разве не слышал нашего разговора?» «Тишина. И в реальности, и в голове». «Нет». Ровно и непроницаемо произнес дракон. «Странно. Но еще более страшно, что сейчас и я не слышала волшебного создания. А она, очевидно, не из тех, кто отмалчивается в сторонке». Я сглотнула и тут же поморщилась. Во рту пересохла. «Тише» шепнул Роэн, поднимаясь. Зашелестели простыни, под моей спиной оказались мужские руки, которые приподняли, переложили подушки и устроили в полусидячем положении. Только тогда я, наконец, собралась с крохами сил и разлепила ресницы. Веки казались неподъемными, перед глазами все расплывалось, в голове гулко застучала, а губ коснулось что-то липкое и горячее. «Не паникуем», твердо произнес лорд Эвертон. Уверенным жестом, стирая платком, кровь с моего лица. Внутренне содрогнувшись, я ощутила, как леденеют и сжимаются внутренности. Кровь. Моя кровь, что шла из носа. А если судить по реакции Руэна, подобное случалось далеко не в первый раз. Я не просыпалась двое суток. Медленно впадая в панику и, испытывая необходимость ухватиться хоть за что-нибудь, прохрипела я. Короткий внимательный взгляд на мои глаза, такой же короткий утвердительный кивок, и Роин отвернулся к прикроватному столику. Послышался тихий звон стекла, журчание воды, и мою голову придержали, разместив широкую ладонь на затылке, а второй, удерживая стакан и помогая попить. Стало значительно лучше, но сил не осталось совсем. Ничего не говоря, Роиндар вновь стер кровь с губ. «Расскажи мне, что происходит?» Попросила тихо и невнятно, понимая, что не смогу задавать вопросы и вытягивать из него информацию по крупицам. Понимал это и лорд Эвертон. Или попросту вновь прочел в моих мыслях. Не знаю, но он вздохнул, устало опустился в стоящее впритык к постели кресло, прикрыл на миг глаза и потер веки двумя пальцами. А я только сейчас разглядела, насколько бледным, измученным и уставшим он был. Словно все те двое суток, что я не просыпалась, сам Роэн не смыкал глаз. Создатель. Надеюсь, перед моим пробуждением он уснул не впервые за все это долгое время. Я в порядке. Глухо и чуть раздраженно сообщил генерал-императора. И опустил руку на подлокотник. Повернул голову, направил на меня тяжелый взгляд, сейчас совсем темных, практически черных глаз. И я увидела себя с пробирающим до основания хрустом костей, падающую на пол, отчаяние и дикий ужас, захлестнувшие Роина, который изо всех сил стремился спасти, но не мог даже поймать. Я ускользала, как песок сквозь пальцы. Как вода, как время, я летела все ниже и дальше, погружаясь все глубже, туда, откуда он не мог вернуть, куда он не мог докричаться. Неконтролируемое золотое пламя, упрямая, непокорная, но бессильная против ярости ледяного генерала. Роэн задавил, призвав собственный огонь, в нем же и растворился, сжимая кричащую от боли, тонущую в собственной крови меня. Переход в старый особняк на границе империи, туда, где не отследят. Встретившие три служанки из числа живущей здесь прислуги и их бездыханные тела, оставшиеся позади. Рейндар Эвертон знал цену ошибок, и не собирался их совершать. За эти два дня погибли многие. Он не показал, но я отчетливо ощутила холод смерти. Прислуга, ставшая свидетелями пробуждения жар птицы, лекари, бессильные против такой магии, все, кто так или иначе застал происходящее и мог доложить императору. «Ты стала лучше контролировать нашу связь». Прохладно задумчивый голос мужчины окутал и заставил мелко задрожать. Я ничего не контролировала. Я была в ужасе. Просто в ужасе. Меня колотило от страха, ощущения несправедливости, непонимания. Что же тут непонятного? Лорд Эвертон ни на секунду не раскаивался в содеянном. Он словно закрылся от меня. Скрылся под маской того, кого привыкла видеть вся империя. Холодного, безжалостного, безразличного к жизням окружающих монстра. Какие интересные эпитеты. Легкий и оттого невероятно жуткий прищур. Мне невольно подумалось, что он был сильнейшим все эти десять лет. Насколько увеличилась его сила теперь, когда лорд Эвертон вернул себе своего дракона? Многократно. Жесткая усмешка и пристальный, не мигающий, пробирающий до костей взгляд мне в глаза. И только в глаза. Почувствовала себя крохотной беззащитной мышкой перед громадным, сильным, быстрым, полностью контролирующим положение котом. Даже в его расслабленной позе читалось превосходство. По тонким губам мужчины скользнула ироничная улыбка, а глаза оставались холодными, даже ледяными. Холоднее ледников. Что изменилось? Пробуждение дракона так повлияло на него. Но тогда это было бы очевидно уже при встрече. Значит, не оборот. Но что? Далёким эхо в висках простучало. «Даржер птицы способен возвращать мёртвых, Лина. Я удивлён, что тебе ничего не известно об этой редчайшей, практически легендарной силе». «Может быть, может он всего лишь...» Задышав чаще и тяжелее, я метнул испуганный взгляд на внимательно следящего не только за эмоциями на моём лице, но и за каждой мыслью мужчину. «Ну-ну». Поторопил он, продолжая говорить так спокойно, что это пугало все сильнее. «Вы... вы собираетесь использовать мой дар? Называть его вот такого холодного и властного на «ты» у меня просто не получалось». Из горла лорда Эвертона вырвался неестественный хриплый смех, от резкого звучания которого я поежилась под одеялом, боясь даже на секунду отвести от него взгляд. «Нет, мой огненный цветок!» Снисходительная усмешка. «Я собираюсь оборвать жизнь каждого, кто попытается использовать себя в своих целях». Я не шевелилась, не дышала, не моргала даже, но и не спросить не могла. «Кто-то попытается?» рендер Эвертон рассмеялся вновь, но этот жуткий звук оборвался так же внезапно, как и начался. «Разумеется», — подтвердил покровительственно. «Не хочется ломать твою наивную неосведомленность, но количество желающих оживить мертвого примерно приравнивается к количеству живущих в мире разумных существ». «Стало страшно?» «Правильно. Холодное замечание. Страх усиливался с каждым мгновением, но по большей части был направлен на дракона. А вот это зря. Он отлавливал даже мимолетные всполохи мыслей. «Мы вернулись к тому...» чего ты так безрассудно и отчаянно не желала. В итоге моя сила и мое положение, о которых ты даже слушать не желала, стали твоей единственной защитой». К давящему изнутри страху добавились боль, обида, даже стыд, а еще большое и горячее нежелание подчиняться. Вскочить, убежать, как-то разобраться во всем этом и спастись. Но я сидела на чужой постели в чужом доме, смотрела в холодные черные глаза дракона И понимала, что спастись даже от императора у меня шансов больше, чем скрыться от его ледяного генерала. Рад, что здравомыслие тебе не чуждо. Насмешливо отметил мужчина. И протянул платок. Подняв тяжелую руку, слабыми пальчиками подцепила белую ткань. Поднесла к лицу, медленно вытерла вновь побежавшую кровь. Мне было плохо. Не физически, не от пробуждения Делин, а от поведения Роэна. Его холодность, властность, снисхождение ранили сильнее сломанных костей. Его обращение с невинными людьми потрясало. Слова пугали до ужаса. Наверное, потому что у меня не было ни одной причины сомневаться в том, что он действительно убьет всех, кого посчитает угрозой. Даже если это будут всего лишь слуги. Безобидные слуги. Как я уже говорил... Вздохнул дракон, заговорив с прорывающимися сквозь невозмутимость, усталостью и раздражением. «Ты слишком юна. Вследствие этого категорично. Со временем ты поймешь мотивы моих действий и осознаешь, что убийства были необходимостью». «Не понимаю. Как можно принять и осознать подобное? Как можно оправдать убийство?» «Это пройдет». Авторитетно уведомил хозяин дома, положение и, похоже, меня тоже. «Не драматизируй». Мне хотелось встать и уйти, оказаться подальше от него, но сил едва хватало на то, чтобы держать платок у лица, и мой физический уход ничего не изменит, потому что я всегда буду рядом. Обреченность и ощущение полной безысходности подкосили сильнее страха. «Это не твои эмоции». В улыбке Ройна впервые за весь этот разговор появилось что-то, кроме снисхождения, а именно, «Горечь. Как это не мои?» А потом вспомнила разговор с Эделин. Ее легкомысленное признание в том, что она фактически управляла моей жизнью. «Так где же была я? Какие решения были приняты мной? Какие эмоции принадлежат мне, а не навязываются жар птицей или не передаются от Роина? Не понимаю. Я уже совсем ничего не понимаю. И даже мыслить больше не могу. Мне просто хочется тишины, покоя и... «Мамы...» Внезапная мысль заставила вздрогнуть меня и рывком податься ближе в миг напрягшегося лорда Эвертона. «Нет...» Осадил он раньше, чем я поняла, о чем подумала. И попытался увлечь в водоворот своих мыслей. Каких-то событий из жизни, хлёстких фраз. Я не слушала и даже не пыталась, со все ускоряющимся сердцебиением осознавая одну простую мысль. Дар жар птицы способен возвращать мертвых, А мама... Она умерла пять лет назад, сдавшись болезни. Мама умерла, а я... А у меня были силы возвращать мертвых. Нет. Яростный рык, потрясший все сознание, заставившийся дрогнуться и моргнуть, фокусируя взгляд на перекошенном от ярости лице дракона. Посмотри на себя, велел он, сжимая ручки кресла и не замечая, что дерево давно превратилось в труху в его пальцах. Одно только пробуждение дара убивает тебя, Лина. Ты в крови, без сил и без магии, которая восполняется и тут же начинает сжигать все вокруг. Ты не контролируешь себя. Ты слабее того, что проснулось в тебе. Попытка создать элементарнейшее заклинание, и ты мертва. Я слушала, но не слышала. Медленно-медленно, обдумывая всего одно. Я могла вернуть маму к жизни.